Глава пятая. Малышу шел уже седьмой год. Бабка обочлась месяцами и с осени записала его в школу. Метрическое свидетельство Юры было в Москве у матери, и бабки поверили на слово, что парню полных семь лет, и приняли его в первый класс. Тем более, что Юра был очень большой и очень самостоятельный. В долгие зимние вечера он, обученный буквам еще в доме Шубкиных, сам стал читать. Книжек в достаточном количестве бабка ему добыть не могла. Он читал журналы. Огонек, смену, крестьянку. В школе Юре очень понравилось. Он тут оказался первым учеником. Его посадили поближе к доске, и если кто чего-нибудь не знал, он вставал и говорил. И был тщеславием в мать. Ответит верно и всех оглядит, улыбаясь. Рыжие волосы, уши. Нос у него были шубкинские, розовые щеки Анины, а зубов вообще никаких не было, менялись. Аня и Николай Горыч приехали в деревню Каниному дню, 22 сентября. Шли со станции и увидели Юру. Он шагал из школы, одетый в замызганное пальтишко, из которого давно вырос. А в руке у него была овоська с книжками, заменявшая портфель. Шапки на нем не было, и голова ржела издалека, освещаемая сентябрьским солнышком. Когда он подошел поближе, то мать и отчим заметили, что никуда не годятся и ботинки. Ани при этом показалось, что Николай Горыч, который видел Юру в первый раз, был неприятно удивлен. Взгляд его, обращенный на модницу жену, как бы говорил, «Твой ли ребенок-то? Что же это ты?» Юра не кинулся к матери. Он остановился, оглядел гостей и сказал с неребячьим спокойствием. «Здрасте. Это вы приехали?» Он уже знал от бабушки, что мать нашла себе хорошего человека, но это его пока мало касалось. Он не очень рассчитывал, что его отсюда заберут, и не очень к этому стремился. Все лето он ловил в речке раков, приловчившись хватать их за спинку голыми руками. В плетеной клетке у него жил свиристель, в ящике в сенях кролик, и была некоторая опасность, что в его отсутствии бабка может свиристеля выпустить, а кролика ободрать. Юра холодно взял у матери песочное кольцо, обсыпанное орехами, но тут же съел его и посмотрел на второе. Это второе пододвинул ему уже Николай Горч. Юра посмотрел пристально в его искусственный глаз и стал грызть кольцо. Потом, не обращая внимания на приехавших, словно это были совсем посторонние люди, Юра положил на стол свой букварь и нарочито громко стал читать, как бы желая показать, какая ерунда для него этот букварь. «Мама варила кашу, Катя кашу ела». Его локти, которыми он уперся в стол, были порваны, у ворота не хватало пуговок. Придя в школу, он снял корявые ботинки и теперь стоял в носках, из которых торчали маленькие грязные пальцы. «Мам, да что ж ты так его водишь-то?» — недовольно заметила Аня. «Рваное все на нем». «Озорничает много, вот и рваное», — сказала бабка. «А с меня теперь не больно, спросишь? Я вам не молодая ведь? Все свои сроки отработала». И бабнюха вдруг заплакала, захлюпала. Аня поймала ее взгляд, брошенный на Николая Горча, и поняла. Мать расстраивается, потому что зять ей не понравился, совсем на другого рассчитывала, на молодого и красивого. Хотя они и постаралась, чтобы Николай Горча выделил поинтереснее, но бабу Нюху обмануть было трудно. Та в свое время знавала красивых мужиков. Чтобы удержаться и не сказать ненужного, бабка ушла в огород. Там дергала к столу позднее луковое перо и потихоньку горевала. Следом за ней вышла и Аня. «Мама! Ну что ж ты эти номера выкидываешь?» Николай Горч тоже понял, что не имел успеха у тещи, и пододвинулся к Юре. Пятерку много уже получил?» «Много», — тихо сказал Юра. Он присматривался. «По какому предмету?» «По всем». «И пишешь чисто?» «Не очень. Скажите, а почему у вас глаз такой?» Николай Горчич в первый раз улыбнулся. «На войне мне выбили. У меня только один свой. А этот стеклянный. Точно в цвет не подобралось». Юра подвинулся к отчему совсем близко. «А вы им видите?» «Нет, ничего не вижу. Одним обхожусь». А в огороде в это время шел совсем другой, более нервный разговор. «Не пойму я, чего тебе надо, мама?» Уже сердясь говорила Аня. «Мне с ним хорошо. А тебе какое дело?» Мать мяла в пальцах луковое перо и дрожала губами. «Ты смотри, как он к ребенку отнесся. Ты еще не знаешь, как другие женщины с мужьями на этой почве мучаются». С крыльца сошли Николай Горчий и Юра. Можно мы минуток на десять гулять пойдем? Вон, Юрий мне что-то показать хочет. Они пошли по деревне. Ветер гнал им в спину опавшие кленовые листья. Юра шагал чуть в развалку, руки кинул за спину, изображая взрослого. Николай Егорыч поглядывал на него и соображал, как бы его сегодня подстричь немножко. Если есть возможность, то и отмыть. Зарос парнишка, а ведь ему завтра опять в школу. Они вышли к сараям, стоявшим на отшибе, посреди сжатого пустого овсяного поля. "Что ж ты хотел мне показать?" спросил Николай Горч. "Да ничего. Пусть они там все разговаривают, а мы тут с тобой будем." Николай Горч помолчал и сказал: "Хороший ты мальчик". Они присели на ворошок соломы. Из-под него выбежала мышь-полевка, но Юра не испугался. «А ты можешь свой глаз снять?» — спросил он. «Могу. Тогда ты лучше его не надевай, а завяжи глаз черной повязочкой. Всем будет понятно, что ты инвалид Отечественной войны. А так непонятно. Ты думаешь? Ладно, сделаю». Юра посмотрел очень пристально на Николая Горча и осторожно потрогал не очень чистыми пальцами ему подпорченную ранением щеку. «Только я боюсь, что тебе мама не разрешит. С глазом-то красивее». Николай Горчу стало не по себе. Ведь что-то он думает сейчас, этот рыженький пацаненок. Видел их с матерью вдвоем какой-нибудь час, а уже построил выводы. Но Николай Егорчу было радостно, что всего час потребовался, чтобы они с Юрой сошлись. Над голым полем промахали крыльями отлетающие грачи. Юра сделал движение руками, как будто целился в них. Большой нос его озяб. Он подобрал под солому ноги. «Сколько уж ты в деревне живешь?» — спросил Николай Горч. «Давно. Года два». Николай Горчу Аня далеко не все рассказал относительно Юры. Он и сам родился и вырос в деревне, и ничего необычного в обстановке, которую он застал в доме у тещи, для него не было. Наоборот, ему, проведшему детство в крайней бедности, сразу бросился в глаза хороший достаток. Только, пожалуй, порядка не хватало. Но было как-то тяжело. Что они с Аней в Москве по театрам ходили, по гостям, а тут дичал этот малый в обществе бабки-нелюдимки. «Ну ладно, еще летом туда-сюда, там побежит в лес, на речку, ну а зимой-то как же они?» «Замерз?» — спросил Николай Горчурку. «Нет, я мальчик не зябкий», — сказал тот, желая, видимо, продлить их разговор наедине. Дома их ждал стол с ужином. «Ну, что он там тебе интересного показал?» Уже поладив с матерью, весело спросила Аня у мужа. «А это уж у нас с ним мужской секрет!» Тоже весело ответил Николай Егорыч. Они пробыли в деревне три дня. Больше Николай Егорыч с Юрой погулять наедине не пришлось. Стенкой полил дождь, еще похолодало. Бабка топила печь. Юра пришел из школы и увидел, что мать собирается к отъезду. Он все еще не надеялся, что его возьмут с собой, и отнесся к этому внешне спокойно. Достал из сумки тетрадку с пятеркой и показал Николаю Горычу. «Еще одну получил?» «Молодец!» Аня сказала не без волнения. «Э, «Видишь, Юрочка, я вам с бабушкой денег оставляю. Мы те книжки вышли, мы тетрадки. Бабушку не обижай, слушайся. Тогда мы и тебя в Москву возьмем». «Это когда?» Серьезно спросил Юра. «Скоро. На тот год». Провожать до станции Юру тоже не взяли. В Последнюю минуту он в темных синях повис на руке у Николая Горыча, но ничего не сказал. Чтобы не услышали, мать и бабка. Аня поручила мужу нести корзинку с яйцами и ведро с солеными грибами. Николай Горыч утратил весь свой фронтоватый вид, но это делали не корзины и ведро. Попорченное ранением лицо его было так мрачно... Так опустились плечи, и виновато выгнулась спина, что, казалось, по деревне идет не сорокалетний мужчина, а какой-то невзрачный старичок. К тому же и дождь моросил. «Да ладно, Коля!» — уже в вагоне сказала он. «Ты же видишь, что я и сама переживаю. В школу его в Москве в шесть лет не примут, а тут он уже при деле и к маме привык». Николай Егорыч поднял на жену свой единственный глаз и... Вдруг тихо произнес ругательную фразу. Никогда Аня от него ничего подобного не слыхала и поэтому очень испугалась. Ей и непонятно было, кого Николай Егорович, собственно, ругал, ее самую угрюмую тещу или судьбу. Аня оправилась от испуга и сказала дрожащим обиженным голосом. «Чего это ты, Коля, себе позволяешь?» Считаешься культурным человеком. Юру они взяли из деревни на следующую осень. Бабка плакалась. Теперь и съесть ничего не захочешь. Одна. Мам, я поперёк своему мужу не пойду, сказала Аня. Он Юру усыновить хочет. Бабнюха во всём видела корысть. Ну, Как не хотеть? Своих-то нету. Аня по поводу своих помалкивала. Пока с нее хватало. Есть один сын. Юре купили новое пальто, и сразу же, по прибытии в Москву, Николай Горыч повел ее в парикмахерскую. Потом они посетили зоопарк и музей вооруженных сил. «Я хочу быть военным», — серьезно сказал Юра. «Почему?» «Как почему?» «Разве не нужны разведчики?» «Столько книжек про это!» Вечерами Юра читал слух. Читал очень бойко с выражением. Аня прислушивалась немножко испуганно. Это восемь-то неполных лет. Что же в двенадцать будет? Это дурочка рядом с ним окажешься. В первую ночь Николай горч встал и поглядел, как Юра спит. Для мальчика еще не было одеяла, он лежал под Анином старым пальто, от которого пахло химчисткой и невыветрившейся ванилью. Голова бы у него не разболелась, подумал Николай горч Некоторое время он, рискуя отвыкнуть от протеза, не носил своего искусственного глаза и прятал ранение под черной повязкой. Ани не сказал, что он это делает для Юры, а сказал, что самому ему так легче. Юра не ластился к отчему, но Ани замечала, что смотрели ли телевизор, обедали ли, играли ли в лато. Юра всегда садился рядом с Николаем Горычем, а не с нею. Свой школьный дневник он показывал только ему. Обращаясь к отчему, Юра словом «папа не злоупотреблял», зато в третьем лице он произносил это слово часто и с радостью. «Когда папа придет, мы с папой пойдем». Каждую субботу они с Николаем Егорчем совершали поход в ямские бани. В квартире была ванная, но все равно они предпочитали баню. Тут Юра, не рискуя показаться подлизой Лизой, изо всех сил тер молчалкой узкую спину Николая Горча. Тут впервые он увидел все его швы и шрамы, и в порыве детской благодарности за подвиги прижался к ним своим намыленным животом. Он помнил, как в деревне раза три в зиму его мыла в корыте бабка, как это его раздражало, как он всячески от этого мытья увиливало, а теперь он только и ждал. Когда Николай Горч наберет шайку воды, даст ему пощупать, не горячали положит его на лавку и одной горстью будет поливать ему на спину, а другой рукой будет мылить и полигоньку тереть. Николай Горчич приучил Юру и париться. Потом он выпивал кружку пива, а Юри покупал лимонаду, и они выходили из бани и всю дорогу до дома веселились. Такие они оба были чистые и красные. Вторым большим удовольствием для них обоих было ходить в гости к тете Стеше, сестре Николая Егорыча. Стеша была роста очень маленького. Видимо, вся порода у них, у Кушаковых, вышла такая мелкая. Если Николай Егорыч ел для одного мужчины немного, то Стеша вовсе ничего не ела, только много чая пила. И одежду себе покупала в детском мире. Была она женщина почти неграмотная, еле-еле расписывалась, работала уборщицей. Убирала несколько подъездов в кооперативном доме ученых. К этим же ученым ходила убираться по квартирам. Много времени уходило у нее и на поликлинике. Постоянно Стеша лечилась, выстаивала в очереди на процедуры. Аня со своей единственной заловкой как-то не сошлась. Ей казалось, что Николай Горчич слишком уж радеет для своей сестры. Правда, Аня знала, что Стеша Николай Горчич вырастила, хотя сама была старше его всего на 9 лет. Ходила с ним на руках побираться в голодные годы. Но все это было давно, а сейчас Аня казала, что Стеша ее недостаточно высоко оценила, не сказала, что брату повезло, нашел себе молодую, красивую. К первому посещению их Стешей Аня всего наготовила и ждала похвал. Но Стеша почти ни крошки не съела, только выпила две чашки чаю с пустом, и весь вечер промолчала. Аня не догадалась, что это от робости, и по уходе заловки позволила себе заметить, Не мые и те на пальцах показывают, а этот сидит как чурка. Нечего удивляться, что никто замуж не взял. Посетила и она Стешу. Та не по скупости, а по недостатку фантазии купила какой-то торт. Побоялась, что своей стряпнёй не угодит. «Когда покупаете, на дату выпуска надо глядеть», — заметила Аня. «Ему пять суток». Больше она к Стеше не собиралась, не понравилась тесно, душно, поговорить не о чем. Николай Егорыч ходил туда один, потом, когда привезли в Москву Юру, они отправились туда вместе. Вернувшись домой, Юра сказал матери, а у тети Стеши на окошке зеленая травка растет. По неясной для Ани причине, Стеша сразу привязалась к Юре, будто он был какой сирота. Чем-то он ей угодил, Аня так и не узнала. Но поскольку это все-таки была родная сестра, ее мужу ревновать не приходилось. Другая бы вообще брата отговорила чужих детей усыновлять. Но родственных отношений между Аней и Стешей так и не получилось. В квартире, где жила Стеша, был телефон. Сама она позвонить не решалась, наверное, из-за Ани. Да и рабела перед телефонным аппаратом. Звонил ей всегда Юра. «Позовите, пожалуйста, Степаниду Егоровну Кушакову. Стеша прижимала трубку к уху и шелестящим голосом говорила. «Алло, Кушакова слушаете?» Тогда Юра кричал. «Тет Стеш, мы с классом идем на аленький цветочек. Тебе надо посмотреть, у нас многие ведут своих родителей». «Да нет уж», — продолжала шелестеть Стеша. «Куда я? Ты с отцом иди». Говорить ее не удавалось. «Стеша двадцать лет прожила в Москве, а в театре не была. Раз только видела выездной спектакль в клубе». «Отметков-то плохих нет у тебя, Юр?» «Конечно нет. Что ты, тетя Стеш? Когда Юра с Николаем Горчем раз в неделю приходили к ней, Юре разрешалось сидеть, сняв ботинки с ногами на огромной пышной постели. Его очень удивляло. «Но ну, почему у такого маленького человечка, как тетя Стеша, такая большая постель?» Тем более, что кроме этой постели, в ее комнате уже почти ничего нельзя было поставить. Оставались бы ночевать, говорила им каждый раз Стеша. Юре очень хотелось остаться, но Николай Горчич торопил его и уводил домой. Стеша шла проводить их до трамвая. Все трое они были почти одинакового роста. Дома Юра передавал матери привет от тети Стеши. Ну, как она там? Великодушно осведомлялась Аня. У нее давление. 150 пятьдесят на девяносто. Аня поглядела на своего рыженького сына. Все ты знаешь. А Николай Егорыч трепал Юру по волосам. Он был ему благодарен за стеж. Будь он другим человеком, он бы и не заметил, что чего-то не хватает в отношениях между Аней и ее сыном. Вроде она его и любит. Но любит, как тетка племянника. Или как теща-зятя. Рядом хорошо а лучше на расстоянии. Отчасти Николай Горыч мог это понять. Ребенок вырос на чужих руках, в стране, и, за исключением некоторых внешних черт, ни повадкой, ни характером не был похож на свою мать. И не то чтобы Юра боялся ее, но он был на страже. Вдруг она не поймет и обидит. Что-то похожее Николай Горыч находил и в своих взаимоотношениях с Аней. Может быть, это их с Юрой изближало. У них даже тайны общие появились. Так они оба тайком вздыхали об не Быстрицкой. «Ох, глупые!» — сказал тетя Стеж, когда они открылись ей. «Да на кой же вы ей нужны? Елень то этой!» С тех пор, как взяли Юру, они хлопот прибавилось и заметно убавилось в комнате места. На ночь складывали стол, чтобы ему постелить. И если Аня тяготилась главным образом теснотой, то Николай Егорыча подчас раздражала другое. Она часто забывала, что сыну уже десятый год, что не все при нем можно говорить, тем более, что мальчик-то понятливый. Он ловил себя на том, что даже если Юра и не прав, то ему хочется принять его сторону. Раз Юра наклеил на стенку какой-то корабль, вырезанный из журнала. — Что ты обои-то портишь? — прикрикнула Аня. «Не мог кнопкой приколоть?» «Тут мое место», — хмуро сказал Юра. «Твое! Твое у бабки в деревне!» «Чтоб я этого больше не слышал!» Вдруг прикрикнул Николай Егорыч, в первый раз указав жене, что не она, а он в этой комнате хозяин. Аня резкость мужу простила. В конце концов, речь шла о ее же собственном сыне, но... Размовки из-за Юра на этом не прекратились. Как-то Аня принесла с работы три билета в кино. «Папа говорит, что мне эту картину смотреть не надо», — сказал Юра. «А куда же я билет-то дену? Уж очень много твой папа понимает». Потом Аня шепотком спросил Николая Горча. «Коль, про что картину то Там говорят про это». «Именно что про это?» — Николай Горч покачал головой. «Ведь знала!» Аня виновато вздохнула. Когда Юра уснул, сказала мужу. «Что ж ты мы ссориться, Сталь, Коля? Так хорошо жили!» Весной 59-го года Юра перешел в пятый класс со всеми отличными отметками. На радостях они с Николаем Горычем поехали кататься на речном трамвае. Погода не задалась, дождливо но они не пожалели, что поехали. «Не раздумал военным-то стать?» спросил Николай Горч. «Нет, конечно!» Юров, в свои одиннадцать лет ростом почти догнал отчима. Стал крупным, видным, большеголовым, малым. И все-таки приходилось следить, чтобы у него и уши, и шея были чистые. «У военных разлуки много», осторожно сказал Николай Горч. «Мы с тобой все равно будем видеться». «А если меня куда-нибудь забросят, мы придумаем код». «Ладно», — согласился Николай Горч. Снял свой плащ и накинул на Юру. Летом Аня свезла сына в деревню к бабушке, а, вернувшись, навела в комнате образцовый порядок. «Выкину я Юрки на барахло», — сказала она мужу, извлекая из-под дивана железки и моточки проволоки. «Приедет, новых натащит». Но железки Юре уже не понадобились. Как сына инвалида, участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов, славы и красной звезды, его приняли в Суворовское училище. Что-то подсказывало Николаю Горычеву, что так лучше для Юра. Но когда он его туда отвез, то на обратном пути вдруг почувствовал боль в сердце. И еще на вокзале зашел в медпункт. «Не выпили?» — сразу спросил врач. «Нет» сказал Николай Горч не пью.